Глава 8. Первая танковая, третье-тринадцатое июня 1941 года. А в черехе кипела работа. Даже небольшая прогулка на полигон намотали всего 380 километров, да заправлялись один раз и то не полностью. Закончилось тем, что Василий и Иван под чутким руководством Евграфча, выбили пальцы на обеих лентах, предварительно стянув их винтовыми стяжками и разбирают натяжители на обоих ленивцах. Скользящий подшипник просел, и даже на глаз заметен овал выработки. И все потому, что натяжитель жесткий, неподвижный, как на тракторах, а требуется, чтобы он ходил за нагрузкой. Траки довольно большие, и пока трак перекатывается по ленивцу, натяжитель должен держать постоянную нагрузку на ось, ну, то есть ходить туда-сюда а он стоит мертво и его бьет гусеница вот и появляется выработка василий с карандашом в руках показывал евграфчу как бы он изменил этот узел и они не заметили как сзади подошло командование причем не одно а с группой гражданских один из них не выдержал и включился в разговор евграфович рявкнул смирно и доложился комдиву что экипаж проводит техническое обслуживание машины после маршей и учений. А в чем дело? А вот, товарищ генерал, Просели ленты, подшипник натяжитель поплыл, смялся, не рассчитан он на такие нагрузки. Он без изменений стянут с КВ1, а машина тяжелее, причем значительно. Василий протянул генералу солидной величины шток с подшипником и резьбой и показал замятый металл в обойме. Но худощавый, одетый в полувоенную форму человек, стоявший рядом с генералом, выхватил из рук Евграфча не шток, а рисунок, где к балансиру ленивца был пририсован выступ, создана система рычагов, заканчивающаяся упором и пружиной. Для подтягивания ленты требовалось только подтянуть дно стакана. Такая конструкция позволяла ленивцу совершать колебания под действием нагрузки и держать ленту в постоянном натяжении. Ход ленивца был рассчитан на одновременное нахождение двух траков — на самом ленивце и на ведущей шестерне, под углом 90 градусов к нормали. Расчет хода был выполнен рядышком. — Откуда это у вас? — Только что он нарисовал, товарищ Зальцман, — ответил Федор Евграфович, который знал директора Кировского. Василию он тоже был знаком по тем самым испытаниям. Именно Зальцман вручал ему ту самую почетную грамоту. — Я уже видел этот рисунок. — Да я вам его уже показывал в марте, когда гоняли 223-2. — Василий? — А ты как здесь оказался, Николай Леонидович? В чем дело? — Я ж тебе говорил, что механика надо к себе забрать. — А ему в Питер нельзя, он член семьи, так что забрать не удалось. — ответил главный конструктор Духов. Он подошел к Василию и пожал ему грязную руку, несмотря на то, что тот показывал, что рука вся в грязи и смазке. — Это не грязь, Василий Иванович, это хлеб, наш танкистский хлеб, — улыбнулся он и тут же спросил. — Сам установить сможешь, новые узлы готовы. Но у нас всего два танка, этот кировский и тот, на котором ты катался. Он где-то в дороге, пока так и не пришел в СКБ. Засверливаться тяжело будет. Ну, инструментом мы тебя снабдим. Так что это не мое изобретение, оказывается. Это я Васина случайно прихватил. Вот как бывает. А я его учебиткой изучал. Но ничего, я еще их шестиступой коробкой удивлю. В тех же размерах, что и четырехступная. Конструкторы походили вокруг танка. Василий рассказал, что он придумал с этими бочками, показал чертеж сбросового устройства изнутри танка, новую конструкцию антенны и подъемного устройства для нее, для командирских танков. Я пальцем показал на крышу башни и многозначительно показал, что пулемет нужен, зенитный, крупнокалиберный, со щитком и смотровой щелью. Исаак Моисеевич поинтересовался у генерала, Евграфыча и Василия, как им новый танк. Генерал и наводчик показали большие пальцы вверх на обеих руках. Василий промолчал. Зальцман обратил на это внимание и переспросил его, дескать, очень интересует его мнение о танке. Любил он смотреть на восхищение окружающих. Я, может быть, выскажу крамольную мысль, но мне кажется, что эти два танка останутся единственными экземплярами. Этой, ну, по-своему, уникальной машины. Это еще почему? А потому что верхний броневой лист для нее прорезали в Ленинграде. На ЧТЗ нет расточных станков под этот размер бронелиста, и этот диаметр полигона во время войны ориентироваться на единственный станок никто не станет. Или его надо уже сегодня ставить там, где будет наиболее массово производиться эта продукция, и где его не достанет авиация противника. «Стратегически мыслит мальчишка», — тут же заметил Духов. «Просто знаю уязвимые места этой продукции. Вот и бью по ним. Так будет делать и противник. А мы должны, вынуждены будем, противодействовать этому. Лучше заранее. Наш вероятный противник имеет заводы Круппа, производящие самые передовые орудия в мире. А бронебойных снарядов, 107 мм, не производит никто». На первое время хватит шрапнельных гранат образца двенадцатого года, но через некоторое время потребуются настоящие и хорошие бронебойки. Плюс у всех КВ есть еще одно больное место — коробка передач и малая скорость хода. Мысли, как это сделать и повесить сюда шестиступенчатую коробку, есть. Ну, я же сын врага народа, хотя отца освободили, и он вновь служит в Красной армии. Молчание. Гробовое молчание. Василий хлопнули по плечу, все развернулись и пошли в направлении штаба. Остановился только Духов, черкнул что-то на листке бумаги, вернулся к танку и сунул этот листок Васе. «Готовь чертежи и сразу пиши, я приеду». «Телеграмму давай, что готово». Виктор Ильич отнесся к просьбам промышленников очень серьезно. Дело было в том что он не хотел, чтобы планы по перевооружению дивизии стали пшиком. Единственное, чем он поинтересовался, было, действительно или нет Василий желает перейти служить в СКБ-1. «Нет, не хочу, товарищ генерал-майор. Образования у меня нет, служить еще минимум пять лет. После этого я буду староват для студенчества. Да и война намечается. А вот то, что это сделано в дивизии, это я отмечаю». — Вот только чертить тяжело. Приходится стол в комнате политпросвета использовать. Оттуда гоняют. — Стол мы тебе найдем. И даже не стол, а настоящую чертежную доску. В мастерской стоит. Почти никто не пользуется. Завтра же получишь ключи от этой комнаты. А ты, молоток, здорово нос утер СКБшником. — Так что, считаешь, война будет? — спросил герой прорыва линии Менергейма. Да и вы так же считаете. Недавно говорили на учениях. Говорил, хоть и не велят этого делать. Тут приказ пришел. Военнослужащих и призывников, имеющих полное десятиклассное образование, направлять в полковые и дивизионные школы для получения звания среднего командного состава. Я тебя записал. Без отрыва от постоянного места службы. Так что через два месяца станешь младшим лейтенантом. Но там контрольные нужно написать, и курс лекций... По тактике и по уставам прослушать. И по занятиям с личным составом. Абраменко доведет расписание. Отнеси серьезно. Есть. Зайдешь завтра к зампотеху. Получишь ключи. В коморку бокса зашел посыльный. Вытянулся и доложил генералу, что из Ленинграда прибыла машина с инструментами и запасными частями к танку КВ-3. В машине лежало два ящика, Побольше и один совсем небольшой. В первых находились два механизма натяжителя, а в третьем пневматическая дрель и дефицитнейшие сверла с победитовыми накладками. Небольшой тюбик с алмазной пастой и несколько комплектов мечиков на 16. Чертежи, технологические карты сборки и таблицы настройки нового натяжителя. Несколько кернов и бумажных прокладок под корпуса устройств. Василий наложил прокладки на бортовую броню в районе снятого ленивца. Новый корпус вставал свободно. Ничему не мешал. «Теперь точно могу сказать. Сделаем, товарищ генерал. Будет машинка бегать, а не хромать». Закрепили на вертикальной броне дрель. С помощью присланной приспособы настроили подачу масла к сверлу. И двое суток втроем сверлили и нарезали резьбу на гомогенной броне корпуса. Упрямая вещица. Очень крепкая. Выскочили на площадку и пробежались. Плюс 6 километров к максимальной скорости движения. Намотали 12 кругов, замерили максимальный провис, Он не изменился. Минус один недостаток. Василий, несмотря на то, что работал у танка и сверла, как все, и даже чуточку больше, успевал к чертежной доске, правда, засыпал пару раз возле нее. 8 июня он дал телеграмму Духову, что у него все готово, приезжайте. Эта коробка стояла на всех тяжелых танках, начиная с ИС-3, заканчивая ИС-8. Шесть передач вперед с постоянным зацеплением всех шестерен, то есть без возможности у механика-водителя повредить шестерни привода, и две скорости назад. Причем геометрические размеры корпуса самой коробки не изменились. Отверстий больше стало, да на каждом валу появились синхронизаторы, за счет которых коробка плавно переключалась. Духов привез чертеж в Ленинград, где состоялась целая битва. Чертеж был выполнен с соблюдением норм ЕСКД. Лишь в нескольких местах он немного отклонялся от ЕСКД-38, так как я этот документ никогда в глаза не видел. Первое, что сказали конструкторы, не Духов, что парень не тот, за кого он себя выдает. Не иначе немецкий шпион. Вот такое изображение сочленений характерно именно для немецкой школы. Да вы с головой-то созвонитесь. Он с 13 лет на поселении и ежедневно кричал «Я» на поверках два раза в сутки. Сам же сидел, знаешь, как это делается. А по какому курсу он учился, я не знаю, и никто не знает. Что было под рукой, то и читал. То, что читал много, заметно. Механик он от Бога. По самой конструкции замечаний есть? — Нету. Что и удивительно, — злобно ответил Томашевский, маленький, сухенький, курчавый начальник отдела движения. — Сколько времени тебе понадобится для проделывания четырех отверстий в корпусе? — Ты издеваешься, Николай? Корпус будет готов сегодня, если Моисеевич разрешит. — Ну, пойдем. Все, товарищи, совещание окончено. Сообщил Николай Леонидович остальным участникам. Те недовольно бурча встали и потянулись на выход, продолжая обсуждать подсунутое им решение. Зальцман принял Духова и Томашевского сразу, без задержки, хотя и не знал цели их визита. Он только приехал из Москвы, где Малышев вдостоль поиздевался над ним за его приказ начать демонтаж большого расточного станка. Тем не менее, сегодня или завтра выйдет постановление наркомата танковой промышленности об объединении Кировского завода в Ленинграде и Челябинского тракторного. Директором обоих заводов стал Зальцман. — Вот, вчера привез из Пскова. А это деревянная модель трех валов коробки. Переключается плавно, без каких-либо усилий. — Интересненько. Вписался полностью в теперешние габариты. Просто глазам не верю. «Вот и Самуил не верит. Говорит, что это работа немецкого шпиона». Зальцман хохотнул, но потом вполне серьезно предложил. «Самуил Яковлевич, а ты черкани свое мнение по этому поводу на всякий случай. Вдруг что пойдет криво, так что не стесняйся в выражениях. Но сегодня же приступить к изготовлению двух, нет, пяти таких коробок и сразу на машины. Использовать оба КВ-3». Объект 220, как самый тяжелый и пару КВ-2. Гонять, гонять и гонять, так, чтобы комар носа не подточил. Что с фильтрами, Леонидович? В Москве особо предупредили, что намечается крупная операция на юге, где пыли, сам понимаешь, выше крыши. На пожароопасность проверили? Повышается, но незначительно. Это хорошо. Жаль, что мы его упустили. Теперь вояки в него вцепятся и не отдадут. Я подозреваю, что они его введут в госкомиссию, так что хлебнем мы еще с ним горюшко. Поговори с ним, что здесь он будет максимально полезен. Ты же с ним нормально общался, и в Челябинске, и в Скове. Не упускай эту возможность. Он вот прислал отчет об испытаниях механизма натяжения. Первый анализ говорит о том, что решение найдено. Карты готовы? Конечно. Меняйте ТЗ на всех машинах. Что еще? — За дело верхнего листа хватит только на два с половиной месяца. — Я в курсе. Успеем. Должны успеть. Тем более, что Челябинск уже наш. Он стал Челябинским кировским заводом. Сегодня отправляюсь туда принимать дела. — Самуил Яковлевич, я с тебя не слезу. За тобой новая коробка. Вынь да положь. Понял? — И про бумажку не забудь. — Свободно.